Глава 12. Безумие Макса Клинтера. «Прибываем к точке назначения. Справа». Навигатор привел Гурник к перекрестку без указателей. Грязный проселок примыкал к мощенной дороге, по которой Гурни только что проехал две мили, не встретив по пути ни одного дома, ни дышавшего на ладан. С одной стороны проселка была открыта железная калитка. С другой стоял сухой дуб со шрамом от молнии на стволе. К стволу был прибит человеческий скелет. Или же, подумал Гурни, крайне правдоподобный муляж. На шее у скелета висела рукописная табличка «Последний непрошенный гость». После всего, что Гурни успел узнать о Максе Клинтере, в том числе из телефонного разговора этим утром, табличка его не удивила. Гурни свернул на изрытую канаву тропу, тянувшуюся наподобие дамбы прямо через большой бобровый пруд. За прудом тропа уходила в заросли кленов, проходила их насквозь и приводила в конце концов к бревенчатой хижине, построенной на клочке суши, окруженной водой. Вокруг в изобилии росли болотные травы. Хижину окружало своеобразное ограждение, что-то вроде рва в спутанной траве, обнесенного изгородью из мелкой сетки. Тропа вела через этот ров и тоже была обнесена изгородью по обеим сторонам. Пока Гурни рассматривал эту конструкцию и гадал, зачем она нужна, дверь хижины отворилась, и на каменный порожек вышел человек, одетый в камуфляж, вопиющий, не сочетающийся с сапогами из змеиной кожи. Вид у него был неприветливый. — Гадюки, — произнес он сурово. «Простите?» «Восокия, вы ведь это хотели спросить?» Он говорил со странным акцентом, не сводя пристального взгляда с Горни. «Гремучие змейки. Маленькие, самые опасные. Вся округа знает. Лучшая защита. Думаю, в такой холод они спят и не слишком опасны», доброжелательно отозвался Горни. «Вы должны быть мистер Клинтер?» «Максимилиан Клинтер. Погода влияет лишь на материальных змей. Мысль о змеях — вот что отпугивает непрошенных гостей. Никакая погода не властна над змеями в их голове. Понимаете, о чем я, мистер Гурни? Я бы вам предложил войти, но я никому этого не предлагаю. Ничего не поделаешь. ПТСР. Если вы войдете в дом, мне придется остаться на улице. Двое уже толпа». «Не продохнуть ни хера!» Он диковато усмехнулся. ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Гурни вдруг понял, что говорок Клинтера — это утрированный ирландский акцент, который вдобавок то появляется, то исчезает, как у Марлона Бранда в излученных Миссури. «Я всегда принимаю гостей на свежем воздухе. Надеюсь, вы не в обиде. Следуйте за мной». Клинтер провел Горни вдоль ограждения к выцветшему от солнца столу для пикника позади хижины. Позади стола, прямо около болота, стоял настоящий армейский хаммер песочного цвета. «Вы на этом ездите?» — поинтересовался Горни. «В особых случаях», — заговорщически подмигнул Клинтер и уселся за стол. Он взял с скамейки пару тренажеров для кистей и принялся их сжимать. — Располагайтесь, мистер Гурни, и скажите, что вас интересует в деле доброго пастыря. — Я уже говорил вам по телефону. Меня попросили чуть-чуть помочь одинокой мисс Сердце. — Э, мисс Сердце? — Коросон, значит, сердце. Испанский для начинающих. Впрочем, уверен, вы и без меня знаете. Подходящий имечко, правда? Дела сердечные. Превратности любви, сердце кровью обливается, так сострадает жертвам преступления. Но при чем здесь Максимилиан Клинтер? Последние слова Клинтер произнес уже безо всякого акцента. Он смотрел на Гурни пристальным, неподвижным взглядом. Надо было срочно решать, как себя вести. Гурни выбрал дерзкую откровенность. Ким думает, что вы что-то знаете про это дело. Знаете и молчите. Она не может вас раскусить. Похоже, вы ее до чертиков напугали. Гур не мог побиться об заклад, что Клинтер польщен, но не подает виду. Да, пожалуй, карты на стол — верная тактика. Кстати, меня очень впечатлил рассказ о вашем спектакле в «Буффало». Если хоть половина из этого правда, то вы прям талантливы. Клинтер улыбнулся. «Медовый мой!» «Что-что?» «Кличка у него такая была в шайке у Фрэнки Бенно. «Он красавчик был, что ли?» Глаза Клинтера блеснули. «Не, из-за хобби. Человек он был». Гур не засмеялся, представив эту картину. «А вы сами, Макс, вы что за человек? Я слышал, вы занимаетесь особым оружием?» Клинтер смерил его пристальным взглядом, все сжимая свои тренажеры, словно бы вообще без усилий. Коллекционным, деактивированным. То есть оно не стреляет. Крупное армейское оружие практически все выведено из строя. Есть еще занятные вещицы помельче. Вот те стреляют, но я не продавец. Продавцам нужна федеральная лицензия так что я не продавец. Я, как это называет закон, любитель. Иногда продаю что-нибудь из личной коллекции другому любителю, понимаете? Кажется, да. А какое оружие вы продаете? Необычное. Я должен чувствовать, что вещь подходит каждому данному индивидууму. Я всем даю это понять. Хотите гребаный глок? Покупайте в гребаном Уолмарте. Таково моё кредо, и я его не стыжусь. Он снова заговорил с ирландским акцентом. С другой стороны, если вам нужен пулемет Виккерс с времён Второй мировой, а к нему противовоздушная тренога, то можно и потолковать, если вы любитель на вроде меня. Гурни лениво повернулся на своей скамье и поглядел на бурую воду болота. Затем зевнул, потянулся и улыбнулся к линтеру. «Так скажите, вы действительно что-то знаете о деле доброго пастыря? Так думает Ким. Или это хитрости, уловки и чушь собачья?» Хозяин вперил в гурни пристальный взгляд и заговорил далеко не сразу. «По-вашему, это чушь, что все машины были черные? Это чушь, что двое убитых окончили один и тот же университет в Бруклине? Это чушь?» что на деле доброго пастря Рам Ньюз заработали рейтинг и деньги, а что ФБР окружило его завесой молчания — тоже чушь. Гурни поднял руки. Сдаюсь. И о чем же все это говорит? О зле, мистер Гурни. В самой сердцевине этого дела лежит немыслимое зло. Руки Клинтера продолжали терзать тренажеры. Сжал-отпустил, сжал-отпустил так быстро, что это напоминало конвульсии. Кстати, вы в курсе, что бывают извращенцы, которых видео автокатастроф доводит до оргазма? Вы в курсе? Кажется, в 90-е кто-то снял про это фильм. Но вы не думаете, что дело доброго пастыря из той же серии? Или думаете? Я ничего не думаю, просто у меня есть вопросы. Много вопросов. Не был ли манифест оберткой для какой-то другой бомбы? Рождественский подарок в коробке для пасхального. А может быть, у нашего Клайда была своя Бонни? Может, фигурки из Ноева ковчега дают ключ к разгадке? Нет ли между убитыми тайных связей, которых никто не заметил? Что определило выбор жертв? Само их богатство или то, каким путем оно было нажито? Любопытно, не правда ли? Он подмигнул Гурни. Ясно было, что ответ ему не нужен. Он захлебывался собственным красноречием. «Столько вопросов! А может, там вовсе не пастыря, а пастушка? Сама Бонни — полоумная сучка, пышущая злобой на богачей!» Он умолк. В жутковатой тишине остался один лишь звук — поскрипывание его тренажеров. «У вас будут очень сильные руки», — заметил Гурни. Клинтер свирепо усмехнулся. «Во время последней моей встречи с добрым пастырем я был чудовищно, позорнейше, трагичнейше не в форме. Больше такого не повторится». Гурни вдруг представилась финальная сцена Моби Дика. Вот Ахав сжимает гарпун, вот вонзает его в спину кита. И оба — Ахав и Кит — слитые нераздельно, навеки исчезают в морских глубинах.